В другой кофейне было слишком тихо. Шептаться не хотелось, а если только повысить чуточку голос, это могло быть слышно людям, сидевшим за столами. Однако мы пили чай с пирожными и все же поговорили. Я рассказал, связано все, как было. Мое мнение, — сказал Антон Антонович, — что за вами гонялся уголовный розыск. По грубости этой работы это совершенно не похоже на ГПУ. Гописты работают гораздо тоньше, и почти исключительно на провокации. Во всяком случае, вам никогда бы не дали заметить, что за вами гонится. Им это просто запрещено. Как только агент обнаружен, его немедленно переводят в другое место. Для ради его же безопасности. Ибо... Ибо ведь это его счастье, что вы были без оружия. Если был револьвер в горячности, там, где вы были совершенно одни, конечно... Но очень хорошо, что вы... Что этого не было. Ибо убийство действительно поставило бы на ноги все и вся. Я думаю, что это уголовники. Но почему? Разве я так похож на бандита? Ну, какое-нибудь случайное сходство. Вы были на базарах. На базарах нередко ищут уголовных. Кроме того, здесь в сущности мало носят бороду. Могло родиться и такое подозрение, что тот, кто носит бороду, тот скрывается. А это подозрение вы могли усилить своим поведением. С точки зрения человека, который почему-либо следил за вами, как вы себя вели, ходили по базарам, но что вы делали? Не покупали, не продавали, поточили перочинный ножик, съели две вафли слушали музыканта, затем поехали в музей, разве все это похоже на серьезного старозаветного еврея? Человек, который за вами следил, разобрал, что вы не еврей. Но если вы не еврей, то вы человек в бороде. И по всем этим признакам начал следить, а затем уже профессиональный интерес взял. Ему важно было выследить, где вы живете. Очевидно, вы были ему подозрительны только, но он не был уверен. Или другое. Он хотел выследить сообщников, то есть, куда я хожу, но, словом, воровскую малину, то есть, конспиративную квартиру. И тут меня взяло неприятное сомнение, а ведь мы совершенно не знаем, с какого места за мной начали следить. Ведь это наше предположение, что из базара. Но, может быть, это вовсе не так? Может быть, меня следят от самой гостиницы? Может быть, уже давно знают, где я живу? Может быть, сегодняшняя слежка действительно была только для того, чтобы выследить сообщников? Я высказал это. Он ответил. Раз вы постоянно следили за собой, а по-сегодняшнему видно, что вы следили тщательно и никогда не замечали, что за вами следят, то... Весьма мало шансов, что они знают вашу гостиницу. Но мы проверим это. Прежде чем вы войдете, я обследую, нет ли каких-нибудь подозрительных типов вокруг. Если есть, вы не войдете. Пойдете ночевать в другую гостиницу. Документ при вас? Да, но как без вещей? Скажите на одну ночь. Но ведь я там не выявлен. А кроме того, если они знают, где я живу, то, конечно, знают и фамилию, под которой я живу. Значит, как только я заявлюсь в новой гостинице, а вы не заявляйтесь. Скажите на одну ночь. Они только впишут в книгу. Вас могли бы найти, только если бы сделали внезапный этой же ночью обыск всех гостиниц, но это маловероятно. Это могло бы быть только в том случае, если бы они знали, кто вы по-настоящему, и преследовали бы вас как такового. Но в этом случае, вероятно, около гостиницы был бы целый штаб, и вообще они себя выдали бы как-нибудь или наоборот, работали бы так тонко, что ни в коем случае не допустили бы этого медвежьего преследования. А вы не допускаете, что этот уголовный сыщик вдруг узнал меня как такового? Если это кто-нибудь из старых киевских сыщиков, то они, конечно, могли меня хорошо знать. Он сначала погнался, желая сделать неожиданную карьеру на мне, а потом, потом упустивши... — Позвонит в ГПУ, и оно примет гроз меры. — Никогда не позвонит. — Самолюбие не позволит. — Не позволит, потому что у него не может быть полной уверенности. Вы сильно изменились. — Значит, вы думаете, если кто-нибудь есть у гостиницы, идти в другую. А дальше? — А дальше? — А дальше надо вам уехать отсюда. Оставаться дольше очень опасно. Может быть, придется переменить паспорт. С другим паспортом, и в другом городе вы опять можете плавать. Но это все мы обсудим, если я, убедившись, что около гостиницы не все благополучно, приду обратно. Но я думаю, что это не так. Он не гнался бы так за вами, психология не та. Я уже некоторое время вспоминал Достоевского. «Психология о двух концах». В этих психологических предположениях совершенно никогда нельзя быть уверенным. Вот мы предполагаем, что он преследовал меня для того, чтобы узнать мою квартиру. Но в сущности, для чего ему моя квартира? Чтобы во всякое время схватить меня? Но если на минуту предположить, что они знают, кто я, то схватить меня было бы глупо. Это имеет смысл только в том случае, если быть уверенным, что я выдам всех остальных. Ну, а вдруг не выдам? или, если и выдам, то неважных, пустяковых, запутаю, обману. Гораздо больше расчету дать мне полную свободу, шататься всюду, где я захочу, и только следить, следить, следить, следить и замечать каждое лицо, с которым я буду говорить, которому делаю знак, каждый дом, квартиру, лавку, куда я зайду. Ведь они, конечно, будут думать, что я приехал для великой конспирации. Следя за мной шаг за шагом, Они откроют всех, кому я прикоснулся, так или иначе. Я высказал это Антон Антоновичу. Он ответил. Это верно. И, между прочим, я вам должен сказать, что, по-видимому, так и была раскрыта конспирация атамана Крука на этих днях. Кто-то приехал из-за границы, объезжал всех, за ним следили. И затем арестовали его, когда он собирался перейти границу обратно и одновременно всех взятых на заметку. Ну вот. Поэтому я и придаю такое значение этому вопросу. Знают ли они гостиницу? Ибо то, что они следили за мной, еще ничего не доказывает. Они должны были бы следить и в этом случае, если знают, где я живу. Психология — это о двух концах. Этот вопрос надо знать наверняка без психологии. Если знают, надо во что бы то ни стало скрыться, иначе я замораю всех, кому прикоснусь. Сейчас я чист, хотя и не без трудов, и нельзя допускать, чтобы они взяли опять меня под телескоп, ведь верно? Абсолютно. Мы так и сделаем. Да, пожалуйста, ибо я не хотел бы... Чего? Я не хотел бы... Утратить жизни с нею честь, друзей с собой на плаху над гробом слышать их проклятие. Он рассмеялся, и пенсне блеснуло моноклем. — Проклятий, во всяком случае, не было бы. Мы здесь научились, наконец, понимать один за всех и все за одного. Так мы разговаривали и пили чай. Я, кроме того, ел скверное пирожное. Во время горьких испытаний всегда хочется сладкого. И когда пишешь статьи. Деятельность тоже, как известно, не медом мазанная. Ты же стараешься, тебя же ругают. Факт тот, что я тянул время до 12 часов ночи по двум причинам. Во-первых, чтобы прийти в гостиницу попозже. Легче выяснить, нет ли несимпатичных личностей вокруг. А во-вторых, чтобы привести в норму свои нервы. Последнее же я мог сделать только путем последовательного размышления вслух, на основе перебирания всех возможностей. Странное дело психика. У меня психика такая. Я волнуюсь, собственно говоря, не самой опасностью. Я волнуюсь ощущением, что я чего-то не додумал, что могло бы опасность устранить или уменьшить. Когда же я или додумал, или события положили конец думанию, то есть когда я так или иначе пошел навстречу опасности, я больше не волнуюсь. Что-то захлопывается. Я вообще уже мало доступен чувствам. То есть, вернее сказать... Все чувства сосредоточиваются на всякого рода внимании и на какой-то своеобразной решимости. Из каждого факта, обнаруженного вниманием, сделать вывод и на вывод ответить действием. И насколько мучительно первая эпоха думания, настолько же вторая лишена чувств ни мучительности, ни неприятности. Когда человек на чем-либо очень сосредоточивается, он не чувствует чувств». В двенадцать часов мы вышли из кофейной. На пустынной улице, где по искристому снегу вырисованы рисунки теней, я ждал его. Долго показалось мне. Улица была пустынна, но все же гуляли парочки и изредка проходили люди. Я старался не обращать внимания. Самое лучшее по обстановке было изображать пьяного, которому нехорошо. Между двумя телефонными столбами я спрятался, и когда нужно было, плевал в снег. Воображаю, как гадко было любовничающим. — А вот идите спать, нечего шляться по ночам. Наконец появилась высокая дендистская фигура, у которой пенсне блестело моноклем. — Ну, как? — Все хорошо. Я обследовал тщательнейшим образом. Не только фас, но я сделал каре кругом четыре улицы. Положительно никого нет. Значит, я иду в гостиницу. Теперь о дальнейшем мы условились. Дело в том, что ему нужно было ехать через четыре дня в Москву. Конечно, хорошо было бы ехать вместе, но что мне делать эти четыре дня? Шататься по городу, как я делал все время, становилось небезопасным сейчас и даже попросту опасным. Моя внешность. То есть мои приметы могли быть даны, да и черное пальто я мог встретить. Сидеть в гостинице очень хорошо было бы некоторое время посидеть, но не особенно ловко. Приехал я, судя по паспорту, по делам казенного учреждения. Значит, по утрам, по крайней мере, я должен делать дело, а для этого надо выходить. А если я сам не выхожу, то ко мне должны заходить. Но ко мне ни один человек не заходит и не может зайти, и слава богу, по крайней мере, если б меня схватили и стали добиваться в гостинице, кто у меня бывал, то узнали бы, что ни одного человека не было. Как же быть? Мы решили, что я притворюсь больным. И буду болеть ровно четыре дня. А потом прямо на вокзал и уедем. Да, только вы сейчас, когда войдете в гостиницу, дайте мне как-нибудь знать, что вы вошли благополучно. Вы опасаетесь внутренней засады? Нет, но на всякий случай. Хорошо. Мое окошко в третьем. Вы увидите с улицы свет, потому что я зажгу электричество. Если после этого свет потухнет и снова зажжется, значит, все хорошо. Если совсем не зажжется, значит, плохо, значит, меня схватили в коридоре. Если зажжется, но не потухнет, чтобы снова зажечься, тоже плохо, значит, я не мог этого сделать. Если зажегся, а потом потух и больше не зажигается, значит, я в комнате еще свободен, но жду беды. Запомнили? Вполне. Если свет — плохо, если мрак — тоже плохо, а хорошо только мигание. Понял? Я буду вас навещать каждый день два раза. Днем ровно в час, а вечером ровно в девять. Я буду проходить мимо вашего окна. Днем сигнализировать буду я. Вы меня караульте из окна. Если у меня руки в кармане, значит, все благополучно. Вокруг гостиницы никого не заметно, и вообще все хорошо. Если руки не в кармане, плохо, значит, вокруг шныряют. Как же мне в таком случае поступить? Как? Пока отсиживаться. Может быть, они, ну, надоест им, уйдут. Я сейчас же вам сообщу, просигнализирую. Если нет, и они будут сторожить, то одно из двух. Или они сторожат вообще район, не зная, где именно вы живете, а значит, не знают и вашей фамилии. Или же они все знают, но хотят выследить, что вы будете делать. В том и в другом случае выгодно отсиживаться, выжидая минуту, когда можно выскользнуть. Ведь, наверное, будет такая минута. Не днем так ночью. Когда-нибудь дозазеваются. Хорошо. Допустим, я выскользну. Что мне тогда делать? Тогда? Тогда, по-моему, лучше всего уехать. Куда? Все равно куда. Первым поездом, только вон из Киева. И затем на какой-нибудь большой станции ждите меня. Дайте мне телеграмму. А как же телеграмму? Ведь я... Он пришел мне на помощь. Не знаете моей фамилии и адреса? но мы сделаем так. И он дал мне указание. Хорошо. Еще что? Каждый вечер в десять часов я буду проходить второй раз, и вы мне сигнализируете выключателем, что все благополучно. Хорошо? Есть. Теперь все. Все кажется. Ну, идем. Не без трепета я позвонил в гостиницу. Через некоторое время за стеклом дверей он не зажег свет внутри и чуть освещался уличным фонарем. Появилась невероятная глава старика номерного. Она была точно в перьях. Он отворил, впустил меня, получил в гривенный. Ничего не сказал. Предупредил бы он меня, если б там ждали на темной лестнице. Может быть, да. Он вряд ли на их стороне. Но, наверное, нет, побоялся бы. Об этом я думал, поднимаясь ступеньку за ступенькой. А чего так темно? Наверное, нарочно. Сейчас сверкнет. Электрические фонарики уставятся на меня в упор, ослепляя, и закричат «Стой, руки вверх!» или просто схватят в темноте. Прошел первый поворот, нет ничего. Прошел площадку, тоже ничего. Зашел на вторую, тут уже свет из моего коридора. Другой номерной спит на диване, он не спал бы так спокойно, если бы была засада. Вошел в коридор, все тихо. Теперь... Теперь последнее испытание — войти в номер. Как я не догадался. Если меня ждут, то, конечно, в моем номере. Я вложил ключ, повернул, открыл, заглянул в комнату. Голубоватый свет падал через окно от уличного фонаря. Нет, никого нет. Впрочем, я так и думал, что никого нет. Так всегда думается потом. Я подошел к окну. Я искал знакомую высокую фигуру на противоположной стороне улицы, но я не увидел. Он был слишком осторожен. Я чувствовал и был совершенно убежден, что он в эту минуту напряженно всматривается в окно моего этажа, ожидая сигнала. Но где он может быть? Он, вероятно, там, в этой подворотне, что смотрит темной пастью напротив. Я опустил матерчатую, достаточно прозрачную штору. На всякий случай, чтобы меня не увидели из окон дома, что напротив. Почем я знаю? Может быть, та женщина, которую я несколько раз наблюдал, когда у них светло за самоваром, сейчас прилипла к темному окну. Зачем ей знать, что против нее живет высокий старик с седой бородой? Опустив штору, я зажег свет. Потом опять потушил. Потом снова зажег. Я почти чувствовал, как мой сигнал воспринялся там, в темноте. Белая штора на окне не была бездушной, она как-то одобрительно мягко белела складками. Сквозь нее я почти видел выражение его лица, на нем была довольная тонкая полуулыбка. А теперь он, очевидно, выходит из подворотни и, блеснув стеклами во все стороны, быстро уходит по улице. Кому придет в голову, что он сейчас шапронировал в его логовище опаснейшего революционера, заграничного эмиссара? А интересный вопрос, являюсь ли я ядковым в действительности? И да, и нет. Я не опасен как переворотчик существующего строя, что я могу перевернуть. Но я опасен как шпион. Я подсматриваю жизнь, как она есть. Я нашел у себя остатки колбасы, хлеба и сахара. Все это я съел с жадностью, потом с наслаждением разделся. Я только сейчас почувствовал, как я устал. Ужасно. Завтра, наверное, разыграется мое люмбаго. Прострел — острый ревматизм. А если не разыграется, это значит, что я удивительно себя хорошо чувствую. Да, это и есть. Физически я себя чувствую на родине превосходно, да и морально тоже. Я ожидал увидеть вымирающий русский народ, а вижу несомненное его воскресенье. Я потушил свет. Голубоватый сумрак вошел через штору и наполнил комнату своеобразным блаженством. Это было блаженство безопасности. Я вытянул на постели не только усталое тело, но и усталую волю. Волю, которая была все время в сильном напряженном внимании. И только сейчас это заметил. Голубоватый свет имел в себе какую-то мелодию. В этой мелодии перемешивался французский минуэт на слова «Ты ее ловко избегаешь» с благодарной молитвой на неведомом языке. Молитва без человеческого языка — это и есть интернационал. Интернационалисты. К существующим враждующим нациям они прибавили новые, назвав их классами. И война, злоба и вражда закипели хуже, чем раньше. Глупцы, интернационал, может быть, только в боге, в божественном, ибо бог над нациями. Так пел свет уличного фонаря в этой длинной комнате длинной гостиницы. О боге великом он пел, и хвала его непритворна была. И я спал, спал сном человека, избежавшего ГПУ. Хороший сон, глубокий и ясный. Я помню день. Ах, это было счастье! Романс